Продолжал мистер Пиквик, оглядывая своих друзей с добродушной улыбкой и поблескивая глазами, и этого блеска не могли ни затуманить, ни скрыть никакие очки, единственный вопрос сводится к тому, куда нам направиться прежде всего. Мистер Таппен и мистер Снодграс были слишком потрясены героизмом своего друга, чтобы дать какой-нибудь ответ.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 Его хотят задеть, но из этого ничего не выйдет. Лакей крикнул джентльмен с бакинбардами. Сэр, отозвался человек с грязным лицом и таким же полотенцем, вылезая из вышеупомянутой конуры. Еще, Гринков, слушаю, сэр. С маслом не забудьте, свирепо сказал джентльмен. Сию минуту, сэр, ответил лакей. Джентльмен с бакинбардами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 отыскивавшее глазами кого-то в толпе на тротуаре, должно быть этого неистового человека. Мистер Даулер расплатился и выбежал со своей дорожной шапкой, пальто и плащом. Мистер Пиквик и его друзья последовали за ним, чтобы занять места. Мистер Тапман и мистер Снотгресс уселись на задних наружных местах кареты. Мистер Уинкль расположился внутри и мистер Пиквик готовился последовать за ним, как вдруг Сэм Уэллер подошел к своему хозяину и, шепча ему на ухо с видом глубоко таинственным, попросил разрешения поговорить с ним. — Ну, Сэм, — сказал мистер Пиквик, — что случилось? — Чудные дела делаются, сэр, — ответил Сэм. — Что такое? — осведомился мистер Пиквик. — А вот что, сэр, — отозвался Сэм. — Я очень боюсь, сэр что владелец этой вот кареты хочет сыграть с нами дерзкую штуку. — В чем дело, Сэм? — спросил мистер Пиквих. — Наши фамилии не занесены в список пассажиров? — Фамилии не только занесены в список пассажиров, сэр, — отозвался Сэм, но одну из них они вдобавок еще написали на дверце кареты. С этими словами Сэм указал на ту часть каретной дверцы, на которой обычно значится фамилия владельца. А там и в самом деле золотыми буквами внушительных размеров была начертана магическая фамилия Пиквик. — Ах, боже мой! — воскликнул мистер Пиквик, совершенно потрясенный таким совпадением. — Какая изумительная вещь! — Да, но это не все, — сказал Сэм снова привлекая внимание своего хозяина к дверце кареты. Им мало было написать Пиквик, они еще поставили перед ним «Мозес». — А это уж я называю прибавлять к обиде. Оскорбление, как сказал попугай, когда его не только увезли из родной страны, но заставили еще потом говорить по-английски. — Конечно, это довольно странно, Сэм, — сказал мистер Пиквик. — Но если мы будем стоять тут и разговаривать, мы останемся без мест. — Как? «Да — Разве ничего не нужно сделать по этому случаю, сэр? — воскликнул Сэм, совершенно ошеломленный тем хладнокровием, с каким мистер Пиквик собирался лезть в карету. «Сделать — Сделать? — повторил мистер Пиквик. — А что же можно сделать? — Разве никого не нужно вздуть за такую вольность, сэр? — спросил мистер Уэллер который надеялся, что ему будет поручено по меньшей мере вызвать тут же кучера и кондуктора на кулачный бой. — Конечно, нет! — с живостью ответил мистер Пиквик. — Ни под каким видом! Немедленно полезайте на свое место! — Я очень боюсь, — бормотал про себя Сэм, удаляясь, — что с хозяином случилось что-то неладное, иначе он никогда бы не снес этого так спокойно. Надеюсь, этот вот процесс... Не пришиб его, но похоже, что дело дрянь, совсем дрянь. Мистер Уэллер задумчиво покачал головой и следует отметить для иллюстрации того, сколь близко к сердцу он принял это обстоятельство, что он не произнес больше ни слова, пока карета не остановилась у кенсингтонской заставы. Для Сэма такой промежуток времени, проведенный в безмолвии, был столь длителен, что этот факт можно рассматривать как не имеющий прецедентов. Ничего заслуживающего особого упоминания за время путешествия не случилось. Мистер Даулер рассказывал различные анекдоты, иллюстрирующие его собственную удаль и неустрашимость, и обращался к миссис Даулер за подтверждением своих слов. Миссис Даулер неизменно сообщала в виде приложения какой-нибудь замечательный факт или обстоятельство, которые были забыты мистером Даулером или пропущены им из скромности. Эти добавления в каждом отдельном случае должны были доказать, что мистер Даулер был еще большим молодцом, чем он сам себя изображал. Мистер Пиквик и мистер Уинкль слушали с большим восторгом, а в промежутках беседовали с миссис Даулер весьма приятной и очаровательной особой. Итак. Благодаря рассказам мистера Даулера, чарам миссис Даулер, добродушию мистера Пиквика и умению слушать мистера Уинкля, пассажиры в карете коротали время самым дружественным образом. Наружные пассажиры вели себя так, как всегда ведут себя наружные пассажиры. Они были очень беззаботны и болтливы после каждой остановки, и очень хмуры и сонливы на полпути. И снова очень веселы и оживлены перед остановкой. Один молодой джентльмен в резиновом плаще курил все время сигары. Другой молодой джентльмен, облаченный в пародию на пальто, закуривал их в огромном количестве и, чувствуя себя явно не по себе после второй затяжки, выбрасывал их, когда ему казалось, что никто на него не смотрит. Третий молодой человек, который интересовался скотоводством, сидел на козлах, а сзади помещался пожилой джентльмен, хорошо знакомый с сельским хозяйством. Постоянно сменялись рабочие блузы и белые куртки, которые получали от кондуктора предложение подвести их, и знали каждую лошадь и каждого конюха на этой дороге и в стороне от нее. Обед по полкрона с едока был бы дешев, если бы умеренное количество едаков могло поглотить его во время краткой остановки. В семь часов пополудни мистер Пиквик со своими друзьями и мистер Даулер с супругой разошлись по своим комнатам в гостинице «Белый олень» против большой галереи минеральных вод Бата, где лакеев можно было принять по костюму за учеников вестминстерской школы, если бы они не нарушали иллюзии тем, что держат себя гораздо учтивее. На следующее утро, едва был убран со стола завтрак, лакей подал визитную карточку мистера Даулера, который просил разрешения представить своего друга. Немедленно вслед за визитной карточкой явился собственной персоной мистер Даулер со своим другом. Друг оказался очаровательным молодым человеком, не старше пятидесяти лет, одетым в очень яркий синий фрак со слепительными пуговицами, Черные панталоны и пару тончайших и безукоризненно вычищенных башмаков. Золотой ларнет висел на короткой черной ленте. Золотая табакерка зажата в левой руке. Бесчисленные золотые кольца блестели на пальцах, и булавка с большим бриллиантом в золотой оправе сверкала у него в жабо. На нем были золотые часы и золотая цепочка с массивными золотыми печатями. В руке гибкая трость черного дерева с тяжелым золотым набалдашником. Белье у него было самое белоснежное, тонкое и туго накрахмаленное. Парик самый глянцевитый, самый черный и самый кудрявый. Его нюхательный табак назывался «Смесью принца». Его духи — букет дю руа. На лице его всегда сияла улыбка, а его зубы были в таком безупречном порядке, что на небольшом расстоянии не удалось бы отличить настоящие от вставных. — Мистер Пиквик, — сказал мистер Даулер, — это мой друг Энджело Сайрес Бентам, эсквайр церемонимейстер Бентам. Мистер Пиквик, познакомьтесь. — Добро пожаловать в Бат, сэр. Вот это поистине приобретение! — Еще раз добро пожаловать в Бат, сэр. Давно, очень давно, мистер Пиквик, вы не бывали на здешних водах. Кажется, будто целый век прошел мистер Пиквик. Замечательно!» С этими словами Энджело Сайрес Бентом, Эсквайр, Церемонимейстер, взяв руку мистера Пиквика и задержав в своей руке, приподнял плечи и, не переставая, кланялся, словно для него было... Мучительным испытанием выпустить ее. Несомненно, очень много времени прошло с тех пор, как я не бывал на водах, отозвался мистер Пиквик, ибо, насколько мне известно, я никогда здесь не бывал. Не бывали в бате, мистер Пиквик, воскликнул церемониестер в изумлении, выпуская его руку. Не бывали в бате, Хе -хе, мистер Пиквик, вы шутите? Недурно, недурно, хорошо, хе-хе-хе, замечательно. К стыду своему должен сказать, что я не шучу, возразил мистер Пиквик. Я действительно никогда не бывал здесь раньше. О, -о, -о понимаю, воскликнул церемониестер с чрезвычайно довольным видом. Да, да, хорошо, хорошо, все лучше и лучше. Вы тот самый джентльмен о котором мы столько слышали. — Да мы вас знаем, мистер Пиквик, мы вас знаем. — Судебные отчеты в этих проклятых газетах, — подумал Пиквик, — здесь все обо мне знают. — Вы, джентльмен, проживающий в Клептом-Грине, — продолжал Бентом, — у вас отнялись руки и ноги от того, что вы по неосторожности простудились после Портвейна. — Вас нельзя было перевозить вследствие острых болей. Вы приказали наполнить бутылки водой в 103 градуса из королевского источника и доставить целую фуру в вашу спальню в Лондоне, где вы выкупались, чихнули и в тот же день выздоровели. Замечательно!» Мистер Пиквик поблагодарил за комплимент, заключавшийся в таком предположении но у него хватило скромности отклонить его. И, воспользовавшись минутным молчанием церемоний он попросил разрешения представить своих друзей, мистера Тапмена, мистера Уинкли и мистера Снотгресса, знакомство с коими преисполнило церемоний радостью и гордостью. — Бентам сказал мистер Даулер, — мистер Пиквик и его друзья, приезжие. Они должны вписать свои фамилии. Где книга? Регистрационная книга знатных посетителей Бата будет в галерее сегодня в два часа, — ответил церемонимейстер. Быть может, вы приведете наших друзей в это роскошное помещение и предоставите мне возможность получить их автографы? — Хорошо, — отозвался Даулер. — Мы засиделись, пора идти. Я вернусь через час, идемте. «Сегодня вечером будет бал», — сказал цеременемейстер. И, вставая, чтобы удалиться, снова завладел рукой мистера Пиквика. «Балы в Баате, минуты, похищенные из рая, им придают очарование музыка, красота, элегантность, мода, этикет и, и, прежде всего, отсутствие торговцев, которые совершенно несовместимы с раем» и которые устраивают свои собственные собрания в гилд-холле каждые две недели. Собрания, по меньшей мере, замечательные. До свидания. До свидания. И, уверяя все время, пока спускался по лестнице, что он в высшей степени доволен и в высшей степени восхищен и в высшей степени потрясен и в высшей степени польщен, Энджело Сайрес Бентам Эсквайр Церемонимейстер уселся в элегантный экипаж, который дожидался его и укатил. В назначенный час мистер Пиквик и его друзья, эскортируемые даулером, отправились в залы ассамблей и записали свои имена в книги, любезность, которая привела Анжело Бентома в еще большее восхищение, так как всем нужно было запастись билетами на вечерние собрания. И так как они еще не были готовы, мистер Пиквик решил, несмотря на все протесты Энджела Бентома, послать за ними Сэма в четыре часа дня на квартиру церемониместера на Квинн-сквер. Совершив небольшую прогулку по городу и придя к единогласному заключению, что Парк-стрит очень напоминает те перпендикулярные улицы, которые случается видеть во сне, но по которым ни за какие блага в мире не удается пройти, они вернулись к белому оленю и послали Сэма с поручением, которое передал ему хозяин. Сэм Уэллер надел шляпу весьма небрежно и элегантно, и, засунув руки в карманы жилета, отправился не спеша к Квинн-сквер, насвистывая при этом самые популярные мотивы, аранжированные совершенно по-новому для такого благородного инструмента, как шарманка или губная гармоника. Дойдя до того дома на Квинн-сквер, куда его послали, он перестал свистеть и беззаботно постучался в дверь. На стук немедленно вышел лакей с напудренной головой превосходной ливреей и симметричного телосложения. «Здесь живет мистер Бентам, старина!» Осведомился Сэм Уэллер, немало не смущенный тем ослепительным великолепием, какое явилось перед ним в лице напудренного лакея, облаченного в превосходную ливрею. Что нужно, молодой человек? Последовал высокомерный вопрос напудренного лакея. Если он живет здесь, то ступайте к нему с этой вот карточкой и скажите, что мистер Уэллер ждет, понимаете? – сказал Сэм. С этими словами он хладнокровно вошел в вестибюль и уселся. Напудренный лакей очень громко хлопнул дверью и очень величественно нахмурился. Но ни хлопание, ни хмурый вид не произвели впечатления на Сэма, который разглядывал с критическим одобрением стойку красного дерева для зонтов. По-видимому, отношение хозяина к визитной карточке расположило напудренного лакея в пользу Сема, ибо когда он передал её и вернулся, Он улыбался дружелюбно и сказал, что ответ сейчас будет готов. — Очень хорошо, — отозвался Сэм. — Скажите старому джентльмену, чтобы он не вгонял себя в пот, дело к спеху, приятель. Ну и верзила же вы, я уже пообедал. — Вы обедаете рано, сэр, — сказал напудренный лакей. — Я нахожу, что лучше справляюсь с ужином, если обедаю рано, — ответил Сэм. — Давно ли вы в бате, сэр? — осведомился напудренный лакей. — Я не имел удовольствия слышать о вас раньше. — Я пока еще не произвел здесь поразительной сенсации, — пояснил Сэм. — Потому что я и другие модные джентльмены приехали только вчера вечером. — Славное местечко, сэр, — сказал напудренный лакей. — Похоже на то, — заметил Сэм. — Хорошее общество, сэр, — продолжал напудренный лакей. — Лучшая прислуга, сэр. Я бы тоже так сказал, отозвался Сэм. Приветливые, простые ребята, слова из них не вытянешь. «О, -о, О, совершенно верно. Вот именно, сэр, подтвердил напудренный лакей, истолковав замечание Сэма как величайший комплимент. Вот именно. Вы это употребляете, сэр, осведомился рослый лакей, извлекая маленькую табакерку с лисьей головой на крышке. Да, но чихаю, ответил Сэм. — Признаюсь, это нелегко, сэр, — согласился рослый лакей. — К этому нужно привыкать постепенно, сэр. — Лучше всего практиковаться на кофе. Я долго носил с собой кофе. Он очень напоминает пане, сэр. Резкий звонок поставил напудренного лакея перед постыдной необходимостью спрятать лисью голову в карман и поспешить со смиренной физиономией в рабочий кабинет мистера Бентома.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 Мистер Пиквик повернул в чайный зал и, завидев его, мистер Бентом штопором ввинтился в толпу и восторженно приветствовал его. — Дорогой мой сэр, я весьма польщен, пад, осчастливлен, миссис Даулер, вы украшение зала, поздравляю вас! Какие перья! Замечательно! — Кто-нибудь есть здесь? — подозрительно осведомился Даулер. — Кто-нибудь? — — Сливки боата, мистер Пиквик! Видите в эту леди в газовом тюрбане? — Полную пожилую леди? — простодушно спросил мистер Пиквик. — Тсс, дорогой мой! В нет ни полных, ни пожилых. Это вдовствующая леди Снафенов. — Вот как! — сказал мистер Пиквик. — Она самая, уверяю вас, — подтвердил церемонимейстер. — Тише! — Тише!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 Осведомился почтенный мистер Краштон после недолгого молчания, пока молодой лорд Мютонхед пытался смутить своим взором мистера Пиквика, а мистер Краштон размышлял о том, на какую тему предпочтительно мог бы поговорить милорд. Ах, боже мой! воскликнул церемониестер. Колясочка, какая превосходная идея, замечательно. Милосердное небо, сказал милорд. Я думал, что все видели новую колясочку. Это простейшая, красивейшая, элегантнейшая вещь, которая когда-либо двигалась на колесах, Выкрашена в красный цвет, лошадь молочно-пегая. Настоящий ящик для писем, и все на месте, — сказал почтенный мистер Краждан. И маленькое сиденье впереди с железной перекладиной для кучера. — добавил его лордство. — На днях я ездил в Бристоль в яркой красном фраке, а двое слуг ехали сзади на расстоянии четверти мили. И будь я проклят, если народ не выбегал из коттеджей, останавливал меня и спрашивал, не почтальон ли я? Чудесно, чудесно! Рассказав этот анекдот, милорд рассмеялся от души, что, конечно, сделали и слушатели. Затем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 и решили, что это как раз то лицо, которого недоставало для Роббера. — Дорогой мой Бентам, — ласково сказала Снафенов, — найдите нам какого-нибудь приятного человека, чтобы составить партию, будьте так любезны. В этот момент мистер Пиквик смотрел в другую сторону, и Миледи кивнула головой, указывая на него и выразительно сдвигая брови. — Мой друг, мистер Пиквик, миледи, будет очень счастлив, я уверен, весьма а -а -а, счастлив, — сказал цеременемейстер, подняв намек. — Мистер Пиквик, леди Снафинов, полковница Уаксби, мисс Болу. Мистер Пиквик поклонился каждой из этих леди и, убедившись, что ускользнуть нельзя, взял колоду карт и снял.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 Если он ходил не с той карты, мисс Болло пронзала его взглядом, словно целым арсеналом кинжалов. Если он медлил, обдумывая, с какой карты пойти, леди Снафенов откидывалась на спинку стула и улыбалась с нетерпением и жалостью полковнице Уаксби. В ответ на это полковница Уаксби пожимала плечами и кашляла, как будто хотела намекнуть, что не уверена.